Градимир. В последнее время Бурун все чаще вызывал его на сходки командиров. Те прозвали славянина Всевидящим Оком, так как Стоум не раз успешно уводил прикрывающие отступление кочевников Тумен из-под ударов Фемискирской фурии и прибывшей из оплота Росток Конны Рати. О разведке последующих сил хазары уже не помышляли. Все хотели скорее попасть назад, в родные земли и укрыться за спасительным утесом. Пленников кормить перестали вовсе, лишь давали воду и редкие привалы, чтобы те не испустили дух окончательно. Славяне при этом держались мужественно. Те, кто сохранил силы или был выносливее других, помогали слабым и обессиленным. Кого тащили, кому просто плечо подставляли, а кому и слово доброе. Но силы уходили с каждым часом. От этого пленные славяне шли медленнее, задерживая войско Бурунхана и повышая шансы преследующих их войск на успешную погоню. Помимо этого, Бурунхан не знал обстановку в округе. От реки все разведчики его не возвращались, и он считал это бегством. В конечном счете Стаума направили на разведку к переправе, потому как желающих особо не было. Все старались держаться в войске и не отходить далеко. Суеверный ужас в неведомую угрозу все явственнее ощущался. На удивление, Стаума в возможном дезертирстве никто не упрекал, потому как бежать ему было некуда. В Хазарии первый же тумен или племя казнил бы его как шпиона, а свои убьют за предательство. И вот Стаум стоит перед утесом во главе своей первой сотни внимательно наблюдая за туманом, окутавшим вершину. «Не нравится мне это», — проворчал Нуман, — «в таком мареве легко спрятать пару тысяч воинов». Эх, если бы они знали, сколько там сейчас славян ждут захватчиков с обнаженной сталью, то уж точно бы поплыли через реку, бросив половину добычи. Однако хан дал четкие инструкции, и им следует их неукоснительно выполнить. — Это единственный путь на юг, — тихо сказал Стаум. — Скорее для остальных визар, чем для Нумана. Река широкая, можем не переплыть. Вобрав в себя всю решимость, на которую был способен, Стаум двинул жеребца вперед. Отряд медленно направился следом. У половины визар при себе были сигнальные рога, а у одного даже похищенный в разграбленной слободе приветственный медный горн. Казары нервничали, не желая этого показывать. Каждый старался выглядеть суровым и готовым ко всему. «А что ты сделаешь с той девкой, которую вкусил хан, ну помнишь?» «При нашем прибытии», — шепотом спросил Нуман, «по вашим обычаям, если ты вонзишь в нее свое копье, то должен жениться Хе, хе, хе! не обратил на издевку внимания. Лишь еще пристальнее вглядывался в Марева и дерн, по которому они поднимались наверх. Все вроде было как обычно, кое-где проступал камень и шли многочисленные конные следы. Но это нормально для оживленной дороги, не считая того, что в тумане появилось видение гора. Она ведь не первой свежести, продолжал храбриться Нуман, скрывая свой страх под язвительными замечаниями еле зримое видение Ивана Вышегора развернулось и пошло вверх, приглашая двигаться следом. И зубов не хватает. Стоум взял себя в руки, напустив на лицо беспристрастное выражение. Однако Мах хорош. Знатно мозги запудрил. Такое ощущение, что ни Нуман, ни едущие сзади пхазары в упор не видят видения. Вот это да! Меж тем, отряд уже поднялся на самую вершину и остановился под, подле фундамента разрушенной древней твердыни. «Никого», — в полный голос проговорил Стаум. «Разделимся?» — все так же шепотом спросил Нуман, с опаской озираясь по сторонам. «А зачем?» — Усмехнулся Стаум. «Если бы была тут рать, думаешь, мы бы взобрались на утес?» «Ну, не знаю». «Чего-то мне стало жутковато от этого места», — сознался Нуман. «Тогда езжай к центральному мосту и проверь все сам». Стоявший в тумане фигура Вышегора отрицательно покачала головой. «Значит, там наши», — подумал Стаум. Слух же сказал иное. «Ну, я не собираюсь тут ждать, пока нас настигнут Фурий или Княжич». Нуман застыл в нерешительности. «Либо езжай разведой, разведай, либо подай сигнал войску, что дорога безопасна», — наседал лютый. Нуман то глянет вперед, где стоит мах, в упор его не замечая, то назад, где в тумане исчезает дорога на север и ждет Бурун-хан с войском. Наконец-то решившись, он вынул свой рог и подал три длинных гудка. Издали послышался ответ. Хан двинулся к утесу. Скорей бы они поднялись, изнемогая от нетерпения немедленно покинуть славянскую землю, наигранно причитал Нуман, держа рог наготове. Стаум развернул коня и встал напротив кочевника, вслушиваясь, как первый туман шумно взбирается по длинному подъему. Минут сорок точно есть у княжича перед атакой, а вот у него времени почти не осталось. «Вы бежите, как побитые собаки», — усмехнулся лютый. «Или как паршивый шакал, урвав свою долю, из-под убив хозяина». Визары, обалдев, уставились на перебежчика. «Но мы, славяне, всегда карали таких, и сегодня настал ваш день ответить за свои злодеяния». Туман внезапно отступил на сто шагов, оголив окружающих кочевников-лучников. Нуман попытался подать сигнал тревоги, но стоум схватил его и повалил с собой на землю, при этом смачно врезав в челюсть, а над головами пронеслись сотни стрел, и каждая нашла себе цель. Кочевники молча валились с коней, изрешеченные залпом. Все было кончено в мгновение. Лучники подбежали, пытаясь успокоить с коней, Но испуганное ржание не осталось незамеченным, и со стороны степей вновь раздался сигнал хана. Стаум встал надлежащим лежащим в беспамятстве Нуманом, забрал его рог. Теперь он самолично подал три долгих сигнала, сообщая, все спокойно. «Получилось!» — подошел вышедший из тумана Андрей Молчун и, положа руку на плечо Стаума, приказал — Теперь займи принадлежащее тебе по праву место в рядах лютой сотни. Стаум тихо усмехнулся. Найти бы его. Я покажу, сказал появившийся из тумана Дон. Оно аккурат рядом, и протянул руку. Почту за честь. И Стаум крепко пожал руку Дона. Сработало, тихо произнес Буша, глядя, как разношерстная армия кочевников бежит к утесу а вдалеке на востоке засверкала сталь приближающейся конницы под командованием Октании. Мешкать нельзя, враг еще и превосходит славян числом. Нужно запереть визар на узком перешейке, южном масте опоре. Когда же подоспеет фурия со своей ратью, они вместе изрубят пхазар всех до одного, как и приказал Слович». Тысяцкий окинул взглядом брошенных кочевниками пленников. Многие витязи уже спешились и освобождали тех от веревок, давая им напиться воды и предлагая пищу. «Ой, как не время!» — думал он. «Но если не оказать первую помощь, многие погибнут». И, приняв нелегкое решение, Буша выкрикнул. «Первая и вторая тысяча! По коням!» Воины подчинились без рассуждений лишь горьким взглядом окинув на прощание освобожденных соплеменников. Остальным выдвигаться вместе с фурией, а пока помогайте Люду Славянскому и простите, братцы, ежели что не так. Вынув меч, он громко прокричал. — Вперед, славяне! За Мира!» Внемля своему командиру две тысячи витязей с криками «Ура!» помчались в самоубийственную атаку против тридцати тысяч врагов. Но только так можно победить. Славяне говорят, умри, но сделай. Что он выделывает? тревожно спросил Еремей Княжича. Зачем Буша раздробил первый отряд? Им не выстоять, когда бхазары рванут назад. А они побегут, угрюмо смотрел вниз Градимир. Кочевники уже напоролись на фалангу на вершине утеса и, прервав навал, принялись отступать. Стрелы разили их беспрерывно. Буша напирал сзади. Как только бхазары подойдут в прорыв, то сметут его массой и вырвутся в степь, где достать их сделается делом непростым. Река бушевала, пропал скрывающий засаду туман. Стало ясно, силы Ивана иссякают. План сражения нужно было менять, причем срочно. Градимир двинул фалангу вниз. Воины на раз приблизились к запечатанным на склоне врагам и стройными шеренгами приступили к натиску. С одной стороны, это давало возможность как можно больше врагов сразить, с другой отряды оказались в пристрельных секторах, а лучники бездействовали. Тонкая линия красных плащей части первого отряда буши растворялась в Черном море кочевников. Хазары прорвутся, причем скоро. Градимир переместил стрелков ближе к фаланге, чтобы те били в упор. Это сузит площадь поражения и увеличит потери противника. Но этого было недостаточно. Как вдруг послышался громкий свист. Из-за последнего увала, за которым пребывали освобожденные земляки, начало выходить оранжевое войско фурии. Словно волны моря, всадники перекатывались через холмы, неумолимо и безудержно приближаясь. «Скорей, скорее, — Скорей, скорей, говорил Градимир, — но Октания была все еще далеко. Она не успеет, а отряд буши вот-вот погибнет. И тут с западной стороны от утеса из кленовой рощи послышался горн, а из укрытой от чужих глаз чаще выходила многотысячная рать. — Кто это? — Недоумевал хитрый, Градимир вгляделся в быстро приближающееся войско. Если это наш засадный отряд, то их раз в десять больше стало. А плот дальний прибыл, хлопнул по плечу хитрого Градимир. Ай да удальцы! А-а-а! ликовал хитрый, что я говорил. Не все в дальнем предатели. Это радует. Меж тем рать оплота дальний ударила по бхазарам снизу, намертво запечатав их на мосту. Те, видя, что еще и с востока приближается огромное войско, кинулись на фалангу, желая прорваться в спасительный чудный лес. — Сколько у нас конницы? — спросил Градимир. — Моих летучих триста, да лютые, более никого. — Говорил же, не нужно вашу тысячу засаду отправлять. Это пустое сейчас, — Еремей отмахнулся от негодования Градимир. — Ну что ж, вот и наш час настал. Градимир вынул велизарный меч. — Вперед, славяне! За землю нашу добрую! Вперед к победе! Сеча гремела. Славяне и пхазары сошлись насмерть. Каждую минуту и каждую секунду кто-то поебал, будь то захватчик, кочевник или защитники северянин-славянин. «Южанин, Витич или местный полянин?» А бессильный Иван Вашегор, сидя на огромном камне, которому возвышался у самой вершины утеса, с болью наблюдал, как жизнь убивает жизнь. Но такова суть мироздания, и не ему, какому-то высшему магистру магии, обычному Светочу, защитнику силы жизни, одному из многих менять сей уклад. Но все же надежда есть. Она всегда есть, и он, верховный южный мах Иван Вышегор поможет молодому наследнику княжичу Градимиру пройти нелегкий жизненный путь, полной опасности, боли, нескольких часов радости, мгновений личного счастья и длинной череды героических свершений.